Александр Цеханович русский рекоменду. Маленькое происшествие с большими последствиями. В одно прекрасное утро чиновник Курицын потянулся было с постели за своими серебряными часами, которые имел обыкновение класть на ночной столик, и вместо них схватил записку. Чуть брежил серенький день, где-то вдалеке слышалась плаксивая нота заводского гудка, со двора неслись звуки скребка и топора о промерзлые поленья дров. Что за черт? – сказал Курицын, потирая глаза. И машинально поднес записку к своим близоруким заспанным глазам, но не разобрав ничего, потянулся за очками. Потом бросил записку и очки и нащупал коробок спичек. Зажегшись свечу, он еще явственнее убедился в отсутствии часов и опять пробормотал: Что за чертовщина? Поглядел под стол. Нет. Отодвинул коробку с папиросами. Нет. Куда же они могли запропаститься? Хм. Он поднял записку надел очки, пододвинул свечу и прочел нечто такое, отчего обе руки его опустились, а взгляд надолго, в тупом недоумении, устремился на карниз потолка. В квартире было совершенно тихо. Сладкий, Утренний сон распустил свои белые крылья с одинаковой неясностью и над кухаркой проскови, не так давно затворившей черный ход за сердечным дружком, и над супругой чиновника Курицына Марии Ильиничной, сухощавой дамой, имеющей обыкновение ложиться спать в попелетках, и над кроватками сына Василия, десяти лет, дочери Глафиры, семи лет, и сына Андрея. «Нет, каков мерзавец!» — воскликнул вдруг чиновник Курицын, вскакивая с постели. «А?» «Каково? Я всегда говорил, что он будет мерзавцем!» В ответ на это громкое восклицание Мария Лиришна из соседней комнаты, куда была отворена дверь, томно и сладостно промычала. Затем послышался скрип кровати, и все смолкло. Чиновник Курицын спустил ноги в туфли, поднял оброненную записку и опять поднес ее к свече. На лоскутке бумаги довольно крепким и четким почерком значилось следующее. «Я у вас, папенька, просил сегодня рубль, потому что вы получили жалование, а вы не дали. И вообще, в последнее время вы с маменькой стали уж больно часто таскать меня за волосы. А разве ж я виноват, что я от другой маменьки? А сатанило мне уже все это. Вот я, как вы только заснули вечером в 10 часов, и взял ваши часы. Проститесь с ними, да раз и со мною. Адью. Бывший сын ваш, Андрей». Хм. «Бывший сын! Каков мерзавец! Я всегда думал, что из него выйдет большой негодяй, и этот факт, что он украл у меня часы, вовсе не новость!» Курицын потер свои колени и смолк, болтая ногами, уставившись на занавес окна, все более и более освещаемые лучами утра.